Когда к врачу не попасть, а надо бы? Что делать при геморроидальном кризе? Геморой не инфаркт миокарда, не инсульт и не несчастный случай. Рассчитывать, что на вызов по поводу геморроидального криза неотложка или скорая помощь примчаться, сломя голову, наивно. Вероятнее всего, что вам посоветуют обратиться к хирургу в поликлинику или записаться на прием к проктологу или к хирургу. А если дело происходит в пятницу вечером или в разгар многодневных праздников, так, кстати, чаще всего и бывает. Что можно сделать в ожидании встречи с врачами? Не важно, что вызывает болезнь, важно, что ее устраняет. Автором этого афоризма является крупнейший медицинский авторитет античных времен, древний римский врач Цельс. Судя по афоризму Цельса, самолечением римляне занимались не реже, чем россияне. Вероятно, в Древнем Риме с обеспеченностью медицинской помощью дело обстояло хуже, чем в современном мире, по крайней мере в развитых странах, в том числе и в Российской Федерации. А ведь Рим тоже был великой империей. Пошутили и достаточно. Переходим к практическим советам. Важнейшими признаками геморроидального криза являются жжение и боль, увеличение узлов в заднем проходе и нарастающий отек этой области. Начнем с того, что призовем на помощь холод. В эпоху холодильников лед в доме всегда найдется. Стандартный кубик льда вкладывается в небольшой полиэтиленовый мешочек, обертывается хлопчатобумажной тканью, например, двумя-четырьмя слоями бинта и помещается между ягодицами. Лед прикладывается в течение получаса 40 минут. За это время успеет растаять несколько лидышек. Затем нужно сделать паузу тоже минут 30-40. В это время можно заняться лекарственным лечением, вставить свечку, смазать больное место мазью. Чередование 40-минутного прикладывания льда с паузами по 30-40 минут следует повторять в течение 4-5 часов. Теперь в аптеках появились контейнеры Кринус специально предназначены для лечения геморроя. Пользоваться ими удобнее, чем ледяными кубиками. Победы над геморроем они не обеспечат, но облегчение принести могут. Если льда в доме не нашлось, можно применять салфетки из 4-8 слоев бинта, смоченные холодной водой или смесью воды и 5% раствора уксуса, взятых в равных частях. Недурно помогает свинцовая примочка, но за ней нужно бежать в аптеку. Меняйте салфетки каждые 15 минут. Посудину с охлаждающей жидкостью держите в холодильнике. Но не усердствуйте чрезмерно и не мучьте себя, если чувствуете, что холод вам не помогает. Неплохим болеутоляющим действием обладает кашица из сырого картофеля. Две чайные ложки натертого на мелкой терке картофеля заверните в четыре слоя бинта и вложите между ягодиц точно так же, как лед. Это народное средство помогает быстро и надежно. Боль и отек уменьшаются на глазах. После картофельного компресса обязательно, да и вообще при обострении геморроя делать сидячие ванночки. Сидячая ванночка не требует много хлопот. В обычный хозяйственный тазик наливается вода комфортной температуры 30-32 градуса по Цельсию. Тазик поставьте на дно ванны и устраивайтесь в нем поудобнее. Добавлять ли в воду марганцовку, или настои лекарственных трав – это вопрос спорный. Можно и не добавлять. Основной лечебный эффект достигается прежде всего действием непроточной воды комфортной температуры. Впрочем, добавки, рекомендуемые во всех учебниках и научно-популярных книжках, вреда не принесут. На 1 литр воды добавляется 1 стакан настоя лекарственных трав. Проще, да и лучше всего приготовить настой из сушеных цветов ромашки. Раствор морганцовки добавляется в таком количестве, чтобы вода в тазике окрасилась в бледно-розовый цвет. Обратите внимание, растворять марганцовку нужно в отдельной посудине, а добавлять в тазик уже готовый раствор. Это убережет от попадания на кожу мелких кристаллов перманганата калия, научное название морганцовки, способных вызвать химические ожоги. На трав и морганцовку одновременно применять не стоит. Выберите что-то одно. длительность ванночки 10-15 минут. этого вполне достаточно. От того, что вы будете сидеть в тазу по часу, геморрой не исчезнет. Если ванночки приносят облегчение, Можно их повторять каждые 3-4 часа. После сидячей ванночки наступает пора для вставления свечей. Вставлять свечи лучше всего в положении лежа на левом боку с подтянутыми к животу коленями. Если это затруднительно, вы левша, у вас большой живот, короткие руки или есть еще какие-то другие причины, процедуры можно делать лежа на спине. Ноги при этом согните, а колени разведите в разные стороны. При определенной гибкости и ловкости можно делать эти процедуры в положении на корточках. Чтобы свеча успела подействовать, не вскакивайте сразу же после ее введения. Полежите на боку 10-15 минут. При сильных болях неопытный человек может не справиться с составлением свечи. Мази действуют не хуже. В некоторых странах проктологи вообще отдают предпочтение мазям. Нанесение мази врачи называют аппликация мазей. Лучше всего наносить мазь рукой, которым из пальцев каждый решает сам. Вводить палец следует на глубину ногтевой фаланги. Делать это нужно нежно, но настойчиво. Уверенность придет с опытом, который набирается очень быстро, со второй, третьей попытки. При сильных болях мази можно наносить ежечасно до получения эффекта. Пользуйтесь паузами между прикладыванием льда возникает естественный вопрос, какими мазями и свечами пользоваться. Подчас и врачу бывает нелегко назначить подходящее средство. А уж человеку, далекому от медицины, да еще по книжке, тем не менее, кое-какие советы о применении обезболивающих средств местного действия при обострении геморроя вполне уместны. Человек, даже средних способностей, без труда запоминает 2-3 незнакомых ему факта. Таким количеством информации мы и ограничимся. Выберем каждой твари по паре. Рекомендуем то, что легче всего найти в аптеке. Обезболивающие мази и свечи. Мазь аурабин. свечи с новокаином. свечи анестезол, противовоспалительные и одновременно обезболивающие мази и свечи, проктосидил, проктогливенол, Ультрапрокт. При тромбозе геморроидальных узлов помогают лекарства, которые способствуют растворению и рассасыванию тромбов. Свечи и мази. Гепатотромбин Г. Мази с гепарином, либо леотон-1000. Гель троксивозин. Боль они тоже уменьшают за счет уменьшения тромбоза. Достаточно эффективно помогают препараты, объединяемые названием пастеризан. Действие пастеризанов основывается на благотворном действии концентрированных компонентов нормальных обитателей толстой кишки – кишечной палочки. Эти лекарства созданы благодаря высоким технологиям, прежде всего микробиологической промышленности. Они создают условия для того, чтобы организм собственными силами навел порядок в заднем проходе. Пастеризан выпускается в виде мазей или свечей. Применяют его два раза в день – утром и на ночь по одной свече. Если вы пользуетесь мазью, одной свече соответствует выдавленный из тюбика столбик длиной около 1 см. Наносят мазь или вставляют свечку после стула, обмыв задний проход водой или, что лучше, сделав сидячую ванночку. Курс лечения пастеризаном может продолжаться недели 2-3, вреда организму это средство не причиняет. В эпоху, когда аптекари священно действовали, а может быть даже колдовали над ступками, ретортами и пилюльными досками, лучшими средствами для облегчения симптомов геморроя считались рыбий жир и масло какао, и действительно они творили чудеса. В наше время вновь появилась возможность воспользоваться мощью этих экзотических продуктов природы. Основу свечей и мазей Relief и Preparation H составляют масло какао и жир обитателей морей и океанов, акул и палтусов. Впрочем, Relief и Preparation действуют, можно сказать, 50 на 50. Половина пациентов в восторге, а вторая половина в негодовании. Столько деньжища страчено, а толку кот наплакал. Лечение острого геморроя окажется по-настоящему эффективным, если местное воздействие дополнить лечением всего организма. Нужна системная терапия. Звучит внушительно, но на практике дело это нехитрое. Точнее сказать, стало нехитрым. Переворот в эффективности лечения обострений геморроя произвел препарат детролекс, есть аналог флебодия-600. Чем раньше вы начнете прием детролекса, тем быстрее исчезнут боли, отек геморроидальных узлов и другие проявления острого геморроя. Разумнее всего начинать прием детролекса или флебодия-600 одновременно с применением холода, ванночками, мазями и свечами. При лечении острого геморроя детролекс принимается по схеме. С 1 по 4 день по 2 таблетки 3 раза в день, с 5 по 7 день по 2 таблетки 2 раза в день, с 8 по 20 день по одной таблетке два раза в день. Полноценное лечение предусматривает прием 60 таблеток. Важно довести курс приема детролекса до конца, а не успокаиваться, когда через 3-4 дня наступит облегчение. Истинное выздоровление наступит позже, через 2-3 недели. Как пользоваться Флебодия 600 читайте в прилагающейся к лекарству инструкции можно применять с теми же целями эскузан в каплях или капсулах, троксивозин в капсулах, венорутон. Все это средства, которые проверены временем. Некоторым больным они помогают не меньше, чем дитролекс и флебодия 600. Если в течение 3-4 дней лечение не помогает, обращайтесь к врачу. Но даже если вам удалось справиться с геморроидальным кризом, обострением геморроя своими силами, проявите дальновидность, сходите к проктологу. Надолго, а может быть и навсегда, избавиться от геморроидальной болезни можно только лечением у специалиста проктолога в период заболевания, который называется вне обострения.